журналист. «Боренька, сынок, с тобой там все в порядке?» Голос матери в телефонной трубке казался глуховатым и каким-то уставшим. «Да, не волнуйся, все хорошо», отозвался Нефонтов, садясь на подоконник и закуривая. «Работа плохо движется, даже сам не ожидал». «Может, папа поищет каких-то знакомых? но ну, еще не хватало-то совсем уже?» «Да, милый, прости», смутилась мать. «Что это я? Как с маленьким? А как тебе город?» В голосе прозвучало что-то похожее на тревогу. «Я его в прошлый раз толком не разглядел. Сейчас времени побольше. Жить можно. Или ты боишься, что я тут останусь?» Пошутил Борис, тряхивая столбик пепла в пустую сигаретную пачку. «Не думаю, что ты готов отказаться от столичной жизни в пользу захолустного городишки, Боренька. Тогда зачем?» «Спросила. Ты ведь знаешь, что я не архитектурой сюда приехала любоваться. Я работаю». «Ты такой напряженный. Точно все в порядке?» сказала же, работа идет тяжело. Постоянно какие-то преграды, источников никаких найти не могу». «Была девчонка из прокуратуры, но, похоже, из нее больше ничего не вытянешь. У них приказ о неразглашении», – раздраженно отозвался Борис. «Самое смешное, что местные СМИ писали об этом вовсю, а меня к прокуратуре на пушечный выстрел не подпускали. Но теперь и местные молчат. Думаю, там все хуже, чем можно себе представить». «Куда уж хуже. Несчастные люди. Даже не представляю, каково их родственникам», – вздохнула мать. «Бесит, что пытаются скрыть. Я все сделаю, чтобы как можно больше узнать и написать». Такие вещи должны на всю страну греметь. Боренька, ты уж там аккуратней мой родной. Сам ведь понимаешь, что играть в игры с государственными структурами, да еще с полицейскими. Ну что ты со мной как с ребенком? Я не первое расследование пишу. Раньше ты не занимался тем, что связано с трупами, убийцами и теми, кто их ищет, — упрямо сказала мать. Потому я не переживала. А теперь... А теперь ничего тоже не изменилось, просто тема другая, — твердо отрезал Борис, поняв, что матери просто хочется пострадать, а дома повода не находится. «И все, хватит об этом. Как твое здоровье?» «Все в порядке, Боренька, спасибо». В театре начали репетиции нового спектакля. «Мне, конечно, придется играть вздорную старуху», с оттенком возмущения проговорила Валерия Федоровна. «Еще бы! Я ведь уже не юная нимфетка «Зря ты так», – успокаивающе сказал Нифонтов. «Сама ведь знаешь, что характерные роли зритель воспринимает и запоминает лучше, чем прилизанных и идеальных главных героев. Уверен, что ты блестяще справишься. Не забудь прислать мне пригласительный на премьеру». «До этого еще далеко». «Ничего, я подожду», — рассмеялся он. «Все, дорогая, мне пора на завтрак, если я хочу хоть что-то сделать сегодня». «Конечно, милый, я тебя заболтала совсем. А у вас ведь уже давно день. Я со своей бессонницей совсем с ума сошла. Обнимаю тебя», — заторопилась мать, словно чувствуя вину за то, что сын до сих пор голоден. Она пристает к нему со своими театральными драмами. «Я позвоню тебе завтра», — пообещал Борис и сбросил звонок. Почему-то разговоры с матерью всегда оставляли у него какое-то странное послевкусие, как будто он принимал участие в спектакле, роль в котором знал не совсем четко, и вынужден был все время держать себя в состоянии повышенной внимательности, чтобы вовремя подстроиться под реплики партнерши. Сколько Борис себя помнил, столько это ощущение преследовало его. Мать как будто старалась привнести долю театральности и в повседневную жизнь, страдая от нереализованности своих амбиций, и маленький Боря был вынужден играть по ее правилам. Отец никогда этого не делал. Едва заслышав надрывные нотки в голосе жены, моментально разворачивался и уходил в кабинет, порой оставаясь там и на ночь. Но борис убежать было некуда. Сперва он принимал материнские концерты за чистую монету и очень жалел свою мамочку. Но став старше, понял, что это просто игра, театральщина, фальшь, и от этого открытия ему сделалось немного противно. Взрослая женщина заламывает руки, закатывает глаза, говорит неестественным голосом. Использует в речи такие обороты, каких уже не встретишь ни в литературе, ни в театре. Зрелище выходило жалкое, но эта жалость уже была с легким оттенком отвращения. «Пробежаться, что ли?» – вдруг подумал Борис. Обычно хорошие идеи приходят как раз во время пробежки. Черт с ним завтраком, потом где-нибудь в кафе поем. Он вынул из шкафа спортивный костюм, а из рюкзака, которым ходил, фитнес-клуб беговые кроссовки. Быстро переоделся и вышел из номера. Бегать Борис решил по набережной. Ему там понравилось во время одной из прогулок. Чистая, ухоженная, со множеством скамеек и пешеходной зоной. Набережная подходила для неторопливых пробежек в будний день, как никакое другое место в этом городе. Поткнув наушники и включив в плеере сборник джазовых композиций, Борис в неторопливом темпе бежал вдоль кованой решетки, ограждавший текущую внизу неширокую реку. «Надо все-таки еще раз Алиску попробовать разговорить», думал он под звучащим в наушниках репловатый голос певицы. Мне кажется, я ей нравлюсь. Этим надо бы воспользоваться. Может, она расслабится настолько, что сболтнет невольно что-то интересное. Очень уж затаились все вокруг. Даже слухов никаких в интернете. Побегав около часа, Нифонтов почувствовал прилив бодрости и энергии. Позвонил Алисе на мобильный и предложил встретиться вечером. «Ты какую кухню любишь?» «Итальянскую», – вздохнула девушка. «Но, «Ну, как ты понимаешь, вообще не могу себе позволить». «Но разок-то можно. Устроим тебе разгрузочный день наоборот». «Я на этой неделе уже устраивала, больше не хочу. Слишком дорого мне потом достается моя фигура. Но я знаю хороший чайный магазин. Там сегодня как раз дегустация экзотических сортов чая. Интересуешься?» «А что, это, пожалуй, мысль», – оживился Нефонтов. «Хотя чай любил куда меньше, чем кофе. Оттуда народа много набивается? но в том смысле, что пообщаться-то выйдет?» «Нет, что ты», – успокоила Алиса. «Там совсем маленькое кафе, всего пять столиков. Так что вполне можно разговаривать». «Отлично». Тогда встречаемся там же, где и всегда. Жду у первой лавки в сквере». «Хорошо», — рассмеялась Алиса. «До встречи». «Ну вот, полдела сделано». Убирая телефон в карман, подумал Борис. Осталось только пару раз проникновенно посмотреть девочке в глаза и взять за руку, а там будет видно, в какое русло разговор направлять. Ему повезло впервые за все время этой странной командировки. Алиса прибежала возбужденная. Глаза блестели, щеки разрумянились. Она даже не заметила, как Борис совсем по-свойски поцеловал ее. «Идем скорее, я пораньше убежала, чтобы наши не видели, как мы с тобой тут встречаемся». Она взяла его под руку и потянула в сторону стоянки такси. «По-прежнему режим строжайшей конспирации?» «Мой шеф думает, что через дубовую дверь не слышно его ора», фыркнула Алиса, садясь в машину и называя адрес. «А есть повод орать?» «О, я думала, он сегодня Каргополову с землей сравняет», шепотом наклонившись к его уху, проговорила Алиса. «Я так поняла, что до сих пор подозреваемого». «Однако, это уже интересно». «Боря», — внушительно сказала она, отстраняясь, — «имей в виду хоть слово в твоей газете, и я отопрусь от всего, что сказала». «Элис, ты в который раз унижаешь меня недоверием. Это крайне обидно». Борис перехватил ее руку и слегка жал «Я ведь сказал, что никогда не...» «Да, я помню, не раскрываешь источников. И мне, между прочим, тоже было обидно», — перебила она. «Мне показалось, что я тебе нравлюсь не потому, что работаю в прокуратуре». «Так и есть. Ты понравилась бы мне, даже если бы работала в супермаркете». «Ты, конечно, врёшь, но это очень приятно». Разговор явно ушёл в сторону от интересовавшей Бориса темы. Но он счёл за благо не форсировать событий и дождаться, когда Алиса сама снова вернётся к новостям. Он видел, что ей и самой хочется поговорить об этом. Но осторожность мешает. «И это, в сущности, правильно. Думал он, рассеянно слушая, как Алиса щебечет ни о чём. Она не верит мне до конца. И это оправдано. Я журналист. Она отлично знает, что у меня задание. Поэтому опасается за своё место». «Ничего, я же вижу, как ее распирает. Сейчас чаю попьем, разговоримся как следует, то да сё». Народа на дегустации оказалось немного. Были заняты всего три столика. И Борис с Алисой расположились у большого окна, подоконник которого тоже был превращен в мини-диванчик с пестрыми подушками. При желании можно было сесть и туда. Две улыбчивые девушки разносили гостям небольшие чашечки с напитками, попутно объясняя, какой сорт дегустируется и чем он отличается от прочих. Борис даже увлекся. отметив для себя чай со странным копченым привкусом. Прежде ему не доводилось пробовать ничего подобного. Надо, пожалуй, матери такой привезти. Она любит всякую экзотику. Подумал он, делая еще глоток. «Ну как тебе тут?» – спросила Алиса. Внезапно понравилось. Честно признался Борис, отставляя чашку. Если честно, думал, что это обычная чайная лавка, где просто наливают чай в пластиковый стаканчик, как в супермаркетах во время рекламных акций. А здесь настоящая дегустация. Я вон даже маменький подарок выбрал. «Как ты странно называешь маму маменька», – протянула Алиса с удивлением. «У вас что, отношения натянутые?» «Почему?» «Ну, слово какое-то. Ироничное, что ли?» «Надо же. А классики-то русской литературы и не знали», – насмешливо отозвался Борис. «Что Тургенев, что Толстой. Маменька, маменька». «Ну ты ведь понял, что я имела в виду, правда? И классики тут ни при чем. Мне просто так показалось». «Ладно, не обижайся, я же пошутил. Просто моя мама могла бы быть на картинке, иллюстрирующей слово «маменька». Вот и все». Я же говорил, что она у меня певица. но ну вот отсюда это ощущение. Я ее так с детства воспринимаю. Она знает и не обижается. Объяснил Борис, почувствовав, что Алиса напряглась в ответ на его колкость о классиках. Она, наверное, красивая, да? Стереотипность мышления. Снова не удержался от небольшой шпильки Борис. Если певица, то непременно красивая. Она исполняет характерные роли. Получает партии каких-нибудь эксцентричных тетушек в последнее время. Но ты права, она красивая женщина. Даже возраст не слишком отразился на внешности. Но справедливости ради, на салоны красоты и прочие процедуры она тратит все время, что не занята в театре. Но тут уж ничего не поделаешь. Специфика профессии. «А у тебя фотографий в телефоне нет?» «Есть. Хочешь убедиться?» «Боря, а почему ты всегда в таком тоне со мной разговариваешь? Словно бы свысока». Алиса смотрела на него в упор. И нефонтов вдруг смутился. «Ну что ты? Вовсе нет. У меня такая манера общения». Она очень неприятная, Боря. Это твоя манера. Тебе никто об этом не говорил? Алиса, прости меня ради бога. Я как-то совсем не думал, что могу тебя задеть. Я действительно со всеми так разговариваю. Даже с родителями. Потому, может, не замечаю. Прости, ладно? Я постараюсь себя контролировать. Проникновенно пообещал нефонтов, взяв руки Алисы в свои. И фотографии я тебе покажу. У меня их полно. Пересаживайся ближе. Я буду рассказывать, кто где. За пролистыванием фотографий на экране телефона Борис пытался придумать, как вывести разговор на происходящее в стенах прокуратуры. И повод, как неудивительно, нашелся среди снимков. Отец Бориса был снят во время какой-то поездки на рыбалку в большой компании знакомых, одним из которых оказался бывший прокурор Хмелевска. «Лицо знакомое», — сказала Алиса, аккуратно ткнув острым ноготком в изображение. «Ну, знать его лично ты могла вряд ли. Он давно уже здесь не работает, а раньше как раз сидел в кабинете твоего шефа. Ответил Борис, и Алиса встрепенулась. «Ой, правда, у нас же в коридоре его портрет висит. То-то я и думаю, откуда. А я ж мимо каждый день хожу». Она рассмеялась. «Такая внимательность, конечно, работнику прокуратуры в самый раз. И что, твой папа был с ним знаком?» «Почему был? Они до сих пор прекрасно общаются. Пытался даже через него тут, но ну, ты понимаешь. Но не вышло». Чуть приврал Борис. Буквально утром отвергнувший предложение матери на эту тему. но зато успевший, пусть и безуспешно, воспользоваться этим знакомством ранее. Но это понятно. На шеф настроен категорически. Никакой утечки. Думаю, он прав, Боря. Паника ведь начнется. Город не такой большой. Прокурор боится народного бунта в связи со своим бездействием? Или, скорее, просто за свое место опасается? При таких-то раскладах ему прямая дорога в отставку. Никто его в отставку не отправит, твердо заявила Алиса. Каргополова землю роет. Она всегда раскрывает то, за что берется. Только вот пока, судя по всему, ей не везет. Ничего, разберется. Медиков не так много. Медиков? Но пока все сходится, пробормотал Борис. Что? А? Встрепенулся он. Ты сказал, пока все сходится, повторила Алиса. Что это значит? Только то, что все слухи, которыми я обладаю, вместо точной информации, укладываются в это. Говорят же, что убийца, скорее всего, медик. Ужасно, правда? И ведь может так случиться, что это женщина. А какая разница? «Умеешь скальпелем орудовать, вообще неважно, какого ты пола, разве не так?» Алиса посмотрела на него с подозрением. «А где ты слышал про скальпель?» «В каком смысле?» «Кто тебе сказал, что все жертвы убиты именно скальпелем?» Этого Борис вспомнить не мог, хотя был почти уверен в том, что именно Алиса сказала об этом во время первого разговора. «О, Элис, но ты ведь знаешь, как слухи расползаются. Кто-то сказал, кто-то недослышал, додумал. Я точно не помню, где именно об этом узнал. Да какая разница, если это правда?» Он снова дотянулся до ее руки, погладил прохладную кожу. Медик и вдруг убийца. Чтобы на такое решиться, причина нужна. Или просто сумасшествие. «Когда задержат, экспертизу назначат, наверное. В Москву отправят. В институт имени Сербского», — сказала Алиса, чуть смягчившись. «Но Каргополова, я слышала, категорически настаивает на том, чтобы специалист сюда прилетел. Не хочет, чтобы дело в Москву ушло. Там ведь сразу заинтересуются». «А гражданка-следователь никому не хочет свои потенциальные лавры отдавать». Но почему сразу Лавры? Она это дело расследует, до ночи сидит в кабинете, сама всюду ездит, с чего бы ей хотеть, чтобы дело забрали. А ты на нее просто зол, потому что она тебя выставила, говорить с тобой не стала. Вот ты и бесишься, на иронию исходишь, да? Под дело Алиса, хотя во взгляде скользнуло что-то совершенно иное, похожее на нежность. Ты права, дорогая, я просто обиженный мужчина, которого отвергли в профессиональном смысле, захохотал Борис. Я не привык к такому обращению. Корочки столичного журналиста всегда открывали мне любые двери, в том числе и к женским сердцам. А тут вдруг такой облом. «Да ты просто ловелась?» – засмеялась в ответ и Алиса. «А Каргополова не повелась на твои закидушки. Но у нее, Боря, такой муж, что я бы на ее месте вообще никаких мужиков не замечала. Да, забавно. А мне показалось, что она не замужем. Зря. Муж у нее красавец. Хорошо зарабатывает, по дому все делает, а дочке заботится. Все бабы в прокуратуре завидуют, между прочим». «Надо же! А с виду такая типичная старая дева, хоть и симпатичная, надо признать. Она просто очень строгая и сосредоточенная, словно заступая за следователя, сказала Алиса. Потому и кажется, что ее ничего, кроме работы, не интересует. И вообще, что мы тут о Крыгополовой разговариваем? У нас свидание или что? Конечно же, свидание, ты совершенно права. Может, мы погуляем? Погода вроде наладилась», — предложил Борис, стараясь замаскировать рвущееся наружу раздражение. Он никак не мог разговорить молодую девчонку. заставить ее болтать на тему, интересовавшую его куда больше, чем сама Алиса, и придется делать вид, что у них действительно свидание. Но кое-что из этого вечера он все-таки извлек.